«Разные разности. В моей жизни за последнее время произошли разные изменения. Прежде всего, заболел Валентин. Никогда ничего с сердцем не было, и вдруг инфаркт. Правда, несколько месяцев перед тем он вел отчаянный образ жизни, ездил, кутил, снимал сразу две картины, любил сразу двух женщин, одну красавицу, другую умницу» а главное, пил, пил. Я его почти не видела. Забегал он ко мне наспех между двумя пароксизмами деятельности, спал на моей тахте, целовал мне руки, говорил, что любит меня, уходил. Насчет любви было вранье, — Ничуть он меня не любил, просто привык, боялся в своей сумасшедшей гонке остаться без тихой пристани, где ничего от него не требуют, ничем не попрекают, чем-чем, а попреками он был сыт по горло. Любила его я как одержимая, мучилась отчаянно, до сих пор Валентин мне не врал». Теперь он сбивался, путался, а красавица и умница рассказал мне сам, пошленько подхихиковая. Это был не он. Дело было не в так называемых изменах. Он изменил самому себе. Верная своему зароку, я и тут его не попрекала. Все это перекипало у меня внутри, как дьявольское зелье, где измеиный яд и лягушья косточка и корень мандрагоры. Шло это у меня как-то странно полосами то ужасно жить нельзя, а то словно бы ничего. Помню в самый разгар моих терзаний ясным осенним вечером солнце светило, листья падали. Обходя лужу по кирпичам, я вдруг почувствовала, что счастлива. Но чаще было другое. Боль нестерпимая, как будто внутри что-то рвется, вероятно, сердце. Но инфаркт случился не у меня, у него Когда мне об этом сообщили, у меня буквально запрыгали руки, но мне надо было идти на лекции, и я собралась. Проклятое и благословенное наше ремесло, что бы ни случилось, иди читай. Несколько дней он был в опасности, но в конце концов выкарабкался, выжил. Чего мне стоили эти несколько дней, я металась, как собака без хозяина, только что не подвывала. Когда ему стало лучше, я навестила его в больнице. Как больной, тяжелый и привилегированный, он лежал в отдельной палате. У изголовья стоял кислородный баллон. Кислород — символ жизни, всегда стоит рядом со смертью. Ничего нет страшнее кислородных подушек, темно-защитных, туго надутых, с черными трубками и нагубниками». В палате было много цветов, вероятно, от его женщин. Я смотрела на длинный костистый череп Валентина, глубоко ушедший в подушку, и мне было страшно. Точно так он будет выглядеть на смертном одре. Он был не похож на себя главным образом своей отделенностью от всего. Этот чужой человек... Разлепил спекшиеся губы и сказал, «Родная моя, хорошо, что пришла. Я тут без тебя стасковался». Какой-то словарь не его. Я положила лицо на его руку, неподвижно лежавшую ладонью вверх на одеяле. Он чуть-чуть сжал пальцы, и мое лицо оказалось в его горсти». Его сильная продолговатая рука была теперь влажна и слаба. Я поцеловала его ладонь. «Молодец, что не умер. Старался для тебя». «Счастье, что он не умер. Мне кажется, его смерти я бы не вынесла, хотя человек выносит многое». Постепенно он начал поправляться. Месяца через два выписался из больницы, бросил курить, бросил пить, Полысел, волосы его всегда редкие, теперь отступили, словно отодвинутые на задний план. Побывав на краю смерти, Валентин сделался другим человеком. Когда стал выходить на улицу, в первый же день пришел ко мне и остался ночевать. Это была первая ночь, которую он провел со мной. «Наша первая брачная ночь», — сказал он. «Сколько раз за все эти годы я мечтала о такой ночи, и вот он был со мной целую ночь, и все это было не то, не так. Как бы это выразить? Он был со мной рядом, но не вместе. Он был рядом, но я ничего не чувствовала. Он? Он? Ну и что? Это меня даже испугало. А помнись! Это же он, — говорила я себе. Он заметил. Нина, ты здесь? Да, я здесь. Мне показалось, что тебя нет. Тебе показалось. Наутро он ушел. Я не покормила его завтраком, боялась Сайкина. В тот же день он уехал в санаторий. Вернулся загоревший, пополневший, даже с каким-то намеком на брюшко. Всегда был худ и жилист. Начал работать, но без прежнего летящего одушевления. Стал уравновешен, осторожен, оглядчив, совсем не пил. А красавицы и умницы что-то не было слышно, часто, раза два-три в неделю, приходил ко мне ночевать к великой досаде Сайкина, который вел себя пристойно, но ни не скрывал. Димка и Иван, те, напротив, были без ума от дяди Вали. Какие-то он им складывал бумажные кораблики, из-за которых они потом люто дрались, подсчитывая у кого сколько и каких именно. Вот дурачье! Большие мальчики, школьники, они пока не подают признаков вхождения в разум. Однажды утром Валентин, надевая носки, сказал неожиданно, «Нина, послушай». А тебе не кажется, что нам пора собирать детей? Сердце у меня замерло, собирать детей. Это могло значить только одно жить вместе. Может быть, пожениться. Неважно, жить вместе, собрать детей моих двоих и его одну, и еще одного общего? Я медлила с ответом. Как-то это было неожиданно и болезненно, и он медлил с ответом, поставив голую ступню на ковер. Его ступню, белую, сухую, сильную, я, кажется, видела впервые и глядела на нее с какой-то неприязнью, что-то хозяйское было в этом властном постанове. Я представила себе его дочку Ирину, теперь уже почти взрослую, с крупными капризными пушком, обметанными губами. Мысленно поставила ее рядом с Сайкиным, мальчишками. Нет, ничего не получалось, и дело даже не в детях. Я не могла представить себе... «Самого Валентина рядом всегда. Я не тороплю тебя», — он натянул второй носок. «Что-то прежнее, детски лукавое, сверкнуло в его лице. Я как бы разглядывала его давний кинокадр. У тебя будет время обдумать. Я еду на съемки месяц на три-четыре, а ты пока на досуге обдумай». «А Александра Федоровна?» — спросила я. Тут все благополучно. Пока я лежал в больнице, она нашла себе другого. Главное, он будет ее снимать. А красавица и умница давно не существуют. Нужна мне по-настоящему только ты. Валентин подошел, положил руки мне на плечи, заглянул в глаза. Все, как полагается по романам. — Нина, ты меня любишь? — Да, — ответила я правдиво. Надолго ли? Пока навсегда. Все ясно. Через несколько дней он уехал на съемки. Зашел попрощаться. Выглядел он из рук вон плохо. «Разумно ли тебе ехать? Ты еще слаб после болезни? Ничего со мной не сделается, а сделается туда мне и дорога. Битая карта, а ты все-таки без меня подумай». Уехал. А меня оставил размышлять. Выходить замуж, собирать детей, боже мой, мне не хотелось. Пусть лучше, как было, он с дочерью у себя, я с сыновьями у себя. Как раз тут... Произошло еще одно событие. Однажды вечером, придя из института, я застала у себя в комнате Димку. Он был в своей полосатой пижаме, из которой давно и самым жалким образом вырос, но не хотел расстаться и даже в стирку отдавал неохотно. «Каторжник, одуревший от дурной пищи», — говорит Сайкин, видя его в этой пижаме. «Почему не в постели?» — спросила я грозно краткостью интонации подражая Александру Григорьевичу. «Мама, мне нужно сообщить тебе нечто необыкновенное». Кажется, эта фраза из Чапека. Димка последнее время читает непомерно много и весь дымится цитатами. Тоже мне домашний Лёва Маркин. «Что же такое необыкновенное ты хочешь мне сообщить? Может быть, это подло с моей стороны выступать в роли доносчика, но я все таки выступлю». Александр Григорьевич влюбился. «В кого? В какую-то женщину или девочку. Он сказал ей сегодня по телефону «любимая». Потом велел нам с Иваном ложиться спать, а сам укатил с ней куда-то, судя по телефонному разговору в кино». «Меня всегда поражает книжность и сформированность Димкиной речи, профессор. Слушай, дорогой, иди-ка ты спать и выкинь из головы эти глупости». Димка зарыдал. «Глупости! Нашла глупости! А если Александр Григорьевич женится, кто нам будет варить обед?» «Ну, я буду, да?» Разве ты умеешь так варить свекольник, как он? Научусь и сварю, подумаешь искусство, сказала я нигилистически. Димка зарыдал еще пуще. И вообще, дело не в свекольнике. Разве ты нам можешь его заменить, мальчиком нужно мужское влияние? Я обняла его за худую спинку. Ну-ну, маленький, не огорчайся. Может, он еще не женится? «Ты думаешь?» — с проблеском горькой надежды вскричал Димка. «Вполне возможно. Не каждая любовь кончается женитьбой». У Димки текло из носа. Я его вытерла своим платком. Он был очень доволен и спросил, «Французские?» Я не сразу поняла, что это о духах. «Наши», — ответила я, — «Тоже приличная продукция». В общем, он успокоился, и я отвела его в мальчишатник. Иван спал вальяжно, в моей пижаме, после больших огорчений ему это позволяется. Богатырская грудь вздымалась. «Эй, Иван!» — крикнул Димка. Иван мгновенно проснулся, обычно его разбудить трудно, хоть из пушек поли. «Ну как?» — спросил он, протирая глаза. «Александр Григорьевич, вполне возможно, не женится», — сказал Димка. «Не женится?» — подскочил Иван. «Вот это здорово!» Тут они оба принялись скакать по Ивановой такте и орать дурными голосами «Не женится, не женится, ура, ура, ура!» Пружины так и стонали. Я пыталась прервать это родение строгим окриком, ничего не вышло. Тогда я подошла к буфету, вынула... За уголки две конфеты Мишка косолапый и, держа их на весу, подошла к тахте. Прыжки и крики стали реже и постепенно прекратились совсем. «Мама, это нам?» — с робким восторгом спросил Иван. «Вам. Если утихомиритесь, мы уже...» «Александр Григорьевич», — напомнил Димка, — «не разрешает есть конфеты после чистки зубов, а мы ему не скажем». За этот педагогический просчет я сразу назвала себя пестолодцы. Именем великого педагога мы с Сайкиным перебрасываемся, когда уличаем друг друга в ошибках воспитания. Мальчики вдохновенно ухватились за конфеты, развернули их, тут же успели подраться из-за фантиков, но малой дракой успокоились, поедая конфеты. Я в этом мишке больше всего ценю... «Сухариную прокладку», — говорил Иван. «Мам, а он правда не женится?» «Думаю, что нет», — соврала я, потушила свет и ушла к себе. «Ох, если Сайкины в самом деле женятся, как же я их избалую!» Александр Григорьевич вернулся поздно, ко мне зайти не соизволил, лег спать. На другой день был мрачноват, молчалив, я его ни о чем не спрашивала, разговор состоялся на третий день. «Между прочим, — сказал он, потопывая носком кеда по полу, — эти негодяи уже тебе протрепались, а ты делаешь вид, что ничего не произошло». «Так оно и есть». Пока, как будто ничего не произошло, нет произошло. Можно я ее приведу сюда, познакомиться? А не совсем, конечно можно. Договорились о дне. Я приготовила угощение, разумеется, покупное, на домашнее у меня не хватает ни времени, ни умения. Заставила Димку с Иваном хорошенько вымыться и после этого запретила им выходить во двор. — Мам, на минуточку, — нудил Димка, — на две минуточки, — вторил ему Иван. — Не на полминуточки, а на секунду, — спросил Димка. Я рассердилась и сказала низким голосом, имитируя мужское влияние. — Что за торговля? Слушаться беспрекословно! Мальчишки послушались и удалились на кухню. Вскоре от Оттуда донеслись гнусные препирательства. Иван что-то конючил, а Димка ему возражал. Несколько раз до меня донеслось любимое слово «дурак». Я против него не возражаю, слава богу, что не хуже. Я читала книгу, но не могла сосредоточиться. Когда конючение и перебрасывание дураками перешло в плач и грохот вещей, я вышла на кухню и увидела, что купленный мной роскошный торт растерзан». Димка с Иваном выковырили из него четыре шоколадинки по углам, а теперь дрались из-за пятой центральной, дрались, заливая слезами. Увидев меня, они подбежали ко мне и вцепились в мою нарядную кофту, сразу перепачкав ее шоколадом и кремом а Димочки, Димочке-то всегда все самое лучшее достается», — рыдал Иван. «Я в этой семье как чужой. Мама, честное слово!» — подвывал Димка. «Ты съел центральную?» — строго спросила я. «Да, я съел, но по справедливости он не согласен, что пять — число нечетное, а значит, на два не делится. Зато вы делитесь, проходимцы-архаровцы!» «Ротозей, Емельяны, Воронтошка, услужливо подсказал Димка, только что прочитавший «Мертвые души». Тут хлопнула входная дверь, и вошел Сайкин с девушкой. «Знакомьтесь, это мама, а это Катя, а эти двое мои младшие негодяи. Ты уже их знаешь по описаниям». Девушка была светлая, тонкая, как морская игла — На впалых матовых щеках легкие пятна румянца. Не густые волосы не падали на плечи, а парили, как в невесомости. Она подала мне тонкую холодную руку. — Мелитонова Катя! — очень приятно, — ответила я. — Меня зовут Нина Игнатьевна. — Очень приятно, — послушно повторила она. Тут я заметила, что Сайкин с ужасом смотрит на мою кофту. Голубой махер. Носил отчетливые следы шоколадных пальцев. «Разрешите представиться», — сказал Димка по-книжному, но представляться не стал. «И я тоже», — сказал Иван. Оба были перепачканы до ушей и свыше. Александр Григорьевич метнул на них взгляд громовержца, и они немедленно удалились. Я приготовлю чай, а вы, покуда, поговорите, сказал Сайкин тоном не допускающим возражений. Я провела Катю к себе. Мы уселись друг против друга на приземистые кресла раскоряки и стали молчать. Я просто молчала, а она из робости. Их, думала я, не так надо бы нам знакомиться. «Вы учитесь или работаете?» – спросила я, стараясь быть приветливой. вообще это у меня плохо выходит. Работаю и учусь. Кончаю школу рабочей молодежи. А где работаете?» «На почте, в отделе отправки бандеролей. Нравится работа?» «Ничего. Что бы еще у нее спросить? А родители у вас есть?» «Мама есть, папа умер. Мама где-нибудь работает?» «Нет, пенсионерка». Что-то этот разговор мне мучительно напоминал. «Да», — сообразил я, — «какое-то сватовство прошлого века. А сколько душ у вашего папеньки!» Не находя более тактичных вопросов, я замолчала, а Катя сидела на кресле пряменько, старожка, глядя на меня, Под отчетными голубыми глазами молчание затягивалось. «Простите», — сказала я, — «пойду переменю кофточку». Эти мальчишки дрались из-за торта и все меня перемазали. «Не надо так переживать», — сказала Катя, и вся залилась краской. Я собрала всю свою воспитанность. Вообще у меня ее мало, сказывается детство, никто меня не учил манерам. Улыбнулась, извинилась и вышла. Кофточку я заменила другой, переоделась в ванной. Потом оказалось, что запачканная юбка, ее я тоже переменила. Когда я вернулась, Катя сидела и плакала. А Сайкин, примастившись на ручке кресла, ее утешал. Увидев меня, оба встали. «Чай подан», — сухо сказал Сайкин. Сели за стол в кухне. На Катиных беленьких ресничках просыхали слезы. Младшие негодяи тоже были призваны к столу. Они оказались уже умытыми, переодетыми и вели себя вполне пристойно. Димка, указав на рыбу, любезно спросил, «А каково вам, господа, покажется вот это произведение природы?» На что Катя испуганно ответила, «Ничего». Разоренный торт Сайкин удачно нарезал кусками так, что ничего не было заметно. Разложил по тарелкам закуски. Катя все хвалила. Вкусная колбаса, вкусный сыр, вкусная рыба. Хотя все это было более чем обыкновенно. Нормальный московский гастроном. А может быть, бедная девочка просто не доедает? Когда чаепитие было кончено, Сайкин приказал мальчишкам идти спать. «Но человека человек послал Кончару властным взглядом», — с пафосом продекламировал Димка. «Вот именно», — ответил Сайкин и наградил Димку таким властным взглядом, что тот послушно в путь потек, сразу же направившись в «Мальчишатник». За ним поспешал Иван, жадно оглядываясь на недоеденный торт, но не смея подать голос. Когда мы остались одни, Сайкин взял слово и сказал следующее. «Мама, ты, конечно, догадываешься, что мы с Катей задумали жениться. Не пугайся, это еще не скоро. Мне надо сначала окончить вуз». Но намерение наше твердое. Я знаю, как тебе трудно будет без моей помощи, и не собираюсь тебя ее лишать. Эти негодяи тоже мне не чужие, и за их воспитание я чувствую себя ответственным. Ты меня извини, но тебя они абсолютно не слушаются». Я кивнула. Сайкин продолжал свое слово. «Все будет зависеть от того, какие отношения сложатся между тобой и Катей». Ты ее видишь сегодня первый раз, а уже успела ее обидеть. — Саша, что ты, никто меня не обижал! — воскликнула Катя, горестно сложив ручки с длинными слабыми пальцами. — Молчи, — сказал Сайкин. — Знаю, что обидели. Мама, я все отлично вижу. Катя, конечно, не такая рафинированная интеллигентка, как тебе хотелось бы, зато она лучше тебя знает жизнь, а ты, прости меня, жизненных трудностей, в общем-то, не знаешь. Тут заплакала я. «Нина Игнатьевна, что с вами?» «Да не плачьте же! Не плачьте ради Бога!» метнулась ко мне Катя. «Саша, как тебе не стыдно?» Я чувствовала на своем плече легкую Катину руку, на своих волосах легкое Катина дыхание. Я плакала неудержимо изо всех сил, вкладывая в этот плач все нервное напряжение, все... Протари и убытки последних месяцев, а может быть и лет. И дыхание Кати, и ее легкая рука, и нежные упреки, сыпавшиеся с ее губ, да зачем же так, перестаньте, что вы так переживаете, были мне почему-то отрадны. С этого вечера мы с Катей стали друзьями. А Валентин... Он все еще в командировке. Не знаю, как повернется жизнь. И последняя разность, не такая уж важная. Лева Маркин от меня совсем отошел. Он влюбился в студентку, свою дипломницу Люду Величко, ту самую, которой я когда-то поставила пятерку за молоко. Это стало мне ясно вчера. Я встретила их на институтском дворе. У Люды через плечо висела плетеная из прутьев сумка-корзинка из тех, какие были в моде лет пять назад. Он ей что-то говорил, глядя ей в лицо снизу вверх. Она отвечала ему, улыбаясь, но когда я подошла, испугалась, спешно поздоровалась, сказала мне «пора» и побежала юно и гибко на длинных статных ногах через весь двор к воротам. Корзинчатая сумка болталась из стороны в сторону у ее бедра, а Лева Маркин глядел на ее спину, на ее гибкий бег и болтающуюся корзинку с такой печальной нежностью, что мне сразу стало все ясно. Что ж, справедливо, все эти годы преданностью Левы Маркина я пользовалась не по праву. Пусть будет счастлив.